Славковидный королек, чернозобый дрозд, горная чечетка, пустынный снегирь, большая чечевица, ворон, таримская сексаульная сойка, до 10 тысяч футов абсолютной высоты, клушица, рогатый жаворонок, кекли, кулар, горный дупель. Климат Алтентага. Зимой характеризуется сильными холодами при малоснежье, по крайней мере на северном склоне описываемых гор. Летом, по словам охотников, здесь часто падают дожди и дуют сильные ветры. Кроме охотничьих тропинок, в описываемых горах существуют две дороги. Одна ведет от Лобнора в Тибет, другая в город Шаджеу, видимо, Суджоу. Обе эти дороги теперь заброшены. Калмыки со времени Дунганского восстания перестали ездить на богомолье в Ласу, Лхасу. Дунганское восстание началось в 1864 году и охватило громадные территории Западного Китая и Кашгарию. Было жестоко подавлено китайцами, В 1878 году. По Шаджевской же дороге несколько лет назад пробрались две или три партии дунган, уходивших от китайцев. Этой тропинкой шли и мы доключать Алык. Далее наши проводники не знали дороги. последнее на перевалах, а иногда и в других местах, обозначена кучами сложенных камней. По всему вероятию, путь от Лобнора в город Шаджево идет и далее по горам Алтентага, так как в соседней пустыне нет воды. В течение 40 дней мы прошли у подножия Алтентага с 26 декабря по 5 февраля, и в самих этих горах ровно 500 верст. Но за все это время встретили и то случайно лишь одного дикого верблюда, которого убить не удалось. Этого верблюда я стрелял на 500 слишком шагов и не попал. Памятный промах для охотника. 15 января. Сегодня исполнилось десятилетие моей страннической жизни. 15 января 1867 года в этот самый день в 7 часов вечера уезжал я из Варшавы на Амур. С беззаветной решимостью бросил я тогда свою хорошую обстановку и менял ее на туманную будущность. Что-то неведомо тянуло вдаль на труды и опасности. Задача славная была впереди. Обеспеченная, но обыденная жизнь не удовлетворяла жажде деятельности. Молодая кровь била горячо. Свежие силы жаждали работы. Много воды утекло с тех пор, и то, к чему я так горячо стремился, исполнилось. Я сделался путешественником, хотя, конечно, не без борьбы и трудов, унесших много сил. Встреча дикого верблюда. День десятилетия ознаменовался для меня неожиданным сюрпризом. Мы встретили, наконец, дикого верблюда, но к величайшему огорчению не могли его убить. Дело происходило следующим образом — Вставши по обыкновению с рассвета, мы напили чаю, доели остатки вчерашнего супа и хотели вьючить верблюдов. Стоянка была в эту ночь в горном ущелье на высоте 10 тысяч футов. Утром стоял мороз, минус 17 градусов по Цельсию, и дул восточный ветер. Все верблюды были уже завьючены, и их начали связывать в караван. Как вдруг один из казаков заметил, что в шагах в трехстах от нас ходит какой-то верблюд. Думая, что это один из наших вьючных, тот же казах закричал другим, чтобы они поймали ушедшего и привели его к каравану. Между тем, осмотревшись кругом, казаки увидели, что все наши один из верблюдов на лицо. Ходивший вдали, несомненно, был дикий, шедший вниз по ущелью. Увидав наших верблюдов, он побежал к нам рысью, но, заметив вьюки и людей, сначала приостановился, а потом в недоумении начал отбегать назад». «Верблюд! Дикий верблюд!» — закричали мне разом все казаки. Я схватил бывший уже за спиной штуцер Ланкастера и выбежал вперед. Дикий гость в это время был уже на расстоянии около 500 шагов. И, остановившись, смотрел в нашу сторону, все еще не поняв, в чем дело. Несколько мгновений я медлил стрелять. Хорошо знаю, что на таком расстоянии в холод, да при том как раз против солнца, невозможно попасть даже в большую цель». В это время дикий верблюд отбежал еще несколько десятков шагов и снова остановился. Далее медлить было невозможно. Осторожный зверь, несомненно, ушел бы без выстрела. Я спустил курок, поставив прицел на 500 шагов, и пуля сделала рикошет, не долетев до цели. Вторая пуля, пущенная в бег, опоздала. Верблюд кинулся со всех ног, только мы его и видели. Пробовал я с казаком погнаться на лошади, но это ни к чему не привело. Не только дикий, но и домашний верблюд бегает шибче хорошего скакуна. Наши же две кляча едва влакли ноги. Так и ушел от нас редчайший зверь. Притом экземпляр был великолепный самец средних лет с густой гривой под шеей и высокими горбами. Всю жизнь не забуду этого случая. Из других зверей мы добыли только кулана и самку яка. Вообще описываемая экскурсия была весьма неудачна и притом исполнена различных невзгод». На огромной абсолютной высоте в глубокую зиму среди крайне бесплодной местности мы терпели всего более от безводия и морозов, доходивших до 27 градусов. Топлива было весьма мало, а при неудачных охотах мы не могли добыть себе хорошего мяса и принуждены были некоторое время питаться зайцами. На местах остановок рыхлая глинисто-соленая почва мигом разминалась в пыль, которая толстым слоем ложилась везде в юрте. Сами мы не умывались по целой неделе, были грязны до невозможности. Наше платье было пропитано пылью насквозь, белье же от грязи приняло серовато-коричневый цвет. Словом, повторились все трудности прошлой зимней экспедиции в Северном Тибете. Проведя неделю возле ключа Чаглык, отсюда я ездил за верблюдами в пески Кумтак, но безуспешно, и сделав здесь определение долготы и широты, мы решили вернуться на Лубнор, наблюдать пролет птиц, время которого уже приближалось. Двое из наших проводников должны были вернуться опять в горы и искать дикого верблюда, шкуру которого необходимо было приобрести во что бы то ни стало. Для вязчей приманки я назначил за самца и самку 100 рублей. Цену в 50 раз больше той, по которой местные охотники продают верблюжьи шкуры, если удастся добыть это животное. По единогласному уверению лобнорцев, главное место жительства диких верблюдов в настоящее время находится в песках Кумтак, к востоку от озера Лобнор, Кроме того, этот зверь попадается изредка в песках Нижнего Тарима и в горах Куруктак. Еще реже дикие верблюды встречаются в песках по реке Черчендарья, далее в направлении от города Черчена к Хатану, описываемые животные не водятся. Вблизи Лобнора, там где теперь стоит деревня Черхалык, и далее к востоку под горами Алтентак, равно как и в самих этих горах, лет 20 назад дикие верблюды были весьма обыкновенны. Наш проводник, охотник из Черхолыка, рассказывал, что в то время ему удавалось нередко видать стада по несколько десятков и однажды даже более сотни экземпляров. В течение своей жизни этот пожилой уже охотник убил из светильного ружья более сотни диких верблюдов. По мере того, как прибавлялось население в Черхолыке и увеличивалось число охотников на Лобноре, верблюды становились все реже и реже. В настоящее время этот зверь лишь заходит в местности, ближайшие к Лобнору, да и то в небольшом числе. В иной год даже не бывает ни одного верблюда. В более же удачное время местные охотники убивают 5-6 экземпляров в течение лета и осени. Мясо весьма жирной осенью употребляется в пищу, а шкура идет на обувь. Стоит эта шкура на Лобноре 10 тенге, то есть 1 рубль 30 копеек на наши деньги. По уверению лобнорских охотников, все верблюды приходят из кумтага, равно как и уходят в пески кумтаг, совершенно недоступные по своему безводию. По крайней мере, никто из лобнорцев там не бывал. Пробовали некоторые ездить в эти песчаные горы, отключая чаглык, но, проплутав день или два по сыпучему песку, в котором люди и вьючные ослы вязли по колено, совершенно выбившись из сил, безуспешно возвращались обратно. Впрочем, абсолютного безводия в Кунтаге быть не может. Иначе там нельзя было бы жить и верблюдом. Вероятно, где-нибудь есть ключи, служащие водопоем, Относительно же пищи, описываемые животные, так же, как и их прирученные собратья, крайне неприхотливы, а потому могут благополучно обитать в самой дикой и бесплодной пустыне, лишь бы подальше от человека. Летом, в сильные жары, верблюда соблазняются прохладой высоких долин Алтентага и заходят сюда на высоту 11 тысяч футов, даже и более, так как наши проводники сообщали нам, что это животное изредка попадается на высоком плато на южной стороне Алтентага. Немалой приманкой для верблюдов в горах служат водопой на редких ключах, а также сравнительно больше, нежели в песках обилия буганы, поташник и других слончковых растений. При этом по ущельям растет, хотя и не в обилии, кустарник, копеечник, весьма любимый описываемыми животными.